Да что-то сегодня невкусен суп. Он не успел еще договорить, как кроткий Пётр Александрович свирепеет. О чем он не хорош, позвольте спросить? Вдруг спрашивает он в негодовании. Сам покупал провизию, старался угодить, и вот награда? Чем не хорош суп? Нет, я ничего права, начинает тот. Нет, извольте сказать, чем он не хорош? Я требую этого, продолжает он, окидывая всех взглядом. 20 человек обедают, никто ни слова не говорит. Вы один только. Господа, я спрашиваю вас, чем не хорош суп? Я, кажется, прилагаю все старания, говорит он со слезами в голосе и с пафосом. Общество удостоило меня доверия,